Глава двенадцатая. «Ладно, как надумаешь, просто выбери подходящий дар, и все», — подмигнула мне Селуна. «Еще увидимся», — произнесла она и, помахав мне на прощание, рукой исчезла. Я сделал глубокий вдох. «Хорошо, что она дала мне время на размышления», — подумал я, глядя на четыре левитирующие передо мной сферы. «Ада, будь добра, описание. Хотя бы какое-нибудь». «Да, конечно, лови», – ответила Андромеда, и перед глазами появилось описание даров, предложенных мне богиней приливов. Туман забвения – уникальное заклинание. Сотворившее это заклинание создает вокруг себя особый туман, который лишает все враждебные цели, попавшие в область его действия, всех органов чувств, а также затрудняет использование любых видов магии. Гибельный муссон – уникальное заклинание. Заклинание создает особый пропитанный магией ветер, который при попадании на кожу вызывает ужасную боль и отравляет особым видом яда, который замедляет все цели, попавшие под эффект его воздействия. Помимо этого, в области действия бриза все металлические предметы подвергаются сильному эффекту коррозии и очень быстро приходят в негодность. Призыв Ткииля – уникальное заклинание. Заклинание позволяет призвать на свою сторону легендарного водного элементаля Ткииля, который владеет сильной магией воды и будет сражаться на стороне призвавшего его. Очарование Силуны — уникальное благословение. Благодаря богине приливов все существа, населяющие водные просторы океанов, морей, озер, рек и даже ручьев, относятся к владельцу ауры гораздо лояльнее. И вот что прикажете мне здесь выбрать? «Все ведь очень вкусное!» начиная от тумана, в котором я буду практически неуязвим, и заканчивая аурой, которая сильно упростит мое житие в морских и даже речных просторах. «Мне нужно больше времени, чтобы выбрать», — тяжело вздохнул я. «Они ведь никуда не исчезнут?» — на всякий случай уточнил у Андромеды. «Нет, ну или во всяком случае не быстро», — усмехнулась она. «Что, не можешь определиться?» «Не могу», — честно признался ей. «Все выглядит очень и очень круто», — добавил я, глядя на светящиеся ярко-синим светом сферы. «Это да, в этот раз Селуна не поскупилась на награду». «Да она и в прошлые разы не скупилась, просто в этот раз превзошла саму себя», — произнес я, не отрывая взгляда от сфер. «Ладно, надо отвлечься и подумать о чем-то другом» наконец решил для себя и, покинув тотемную площадь, поглощенный раздумьями, отправился в сторону крепости. «Постой!» – окликнул меня чей-то женский голос. Я обернулся и увидел приближающуюся ко мне Аристу. «Тьма! Совсем о ней забыл!» «Принцесса!» – я вежливо склонил голову и улыбнулся. Она остановилась в нескольких шагах и окинула меня изучающим взглядом, от которого мне даже стало немного не по себе. Прошу меня извинить за то, что вела себя грубо по отношению к тебе, когда мы только встретились. Сделав глубокий вдох, наконец произнесла Ариста. Ничего себе! Видимо, слова Силуны оказали на принцессу Нерит Буйного моря сильное влияние. Все в порядке, спокойно ответил я и поинтересовался. Вам понравилось у меня в деревне? Да, твоя тотемная площадь — это нечто. От тотема Силуны и... Она замялась. Другого ⁇ это тотем моей второй покровительницы, богини рубиновых снов Нчати. Ты избранник и у богини монстров? удивленно спросила Ариста. Да, причем избранником селуны стал позже, на всякий случай уточнил я. Кто ты такой? ⁇ она смирила меня ошеломленным взглядом. Секрет, усмехнулся я. В отличие от Селуны, Ариста не была богиней, поэтому рассказывать ей что-либо я не собирался. Во всяком случае, пока. Тем временем она посмотрела мне в глаза и вдруг спросила. «Могу я в ответ на твое приглашение позвать тебя в гости в свои владения?» «Разумеется. Почему нет?» – улыбнулся я. «Когда?» «Да прямо сейчас», – ответила Ариста, чем немного меня удивила. «Ну, хорошо». Немного подумав, ответил я. «Позови ко мне Ракуса и Рурка», приказал одному из прошедших рядом со мной гоблинов, и тот быстро ринулся исполнять мой приказ. «Я так понимаю, есть вероятность, что мы будем союзниками?» «Мы станем союзниками», сказала Ариста. «Этого хочет Силуна, а значит и я», добавила она, и в следующее мгновение перед моими глазами появилось несколько системных сообщений. «Внимание!» Квест «Возможные союзники» завершен. Награда – 40 тысяч XP. Внимание! Нериды Буйного моря теперь ваши союзники. Внимание! В дипломатическом центре отныне доступен наем героев данной фракции. Внимание! Хранитель тишины, продвинутый класс, получает седьмой уровень. Внимание! Получены дополнительные характеристики. Ловкость – плюс три, сила – плюс один. Ого! Сколько сразу плюшек насыпали! Повелитель! От созерцания системных сообщений меня отвлекли кроки-герои. «Пойдете со мной», — приказал им. «Я готов идти», — сказал уже принцессе Нерит. «Хорошо, буду рада принять избранника Селуны в своих владениях», — ответила Ариста и даже успела сделать несколько шагов в сторону моря, но я ее окликнул. «Постойте, принцесса», — остановил ее. «Пригоните к воротам императорских кобр», — приказал кроком героям. Если уж понтоваться перед ней, то по полной, — подумал я и улыбнулся. — Императорских кобр? — удивилась она. — Да, сейчас все увидите, — ответил я Аристе. — Прошу, следуйте за мной, — сказал ей, и вместе мы отправились к воротам. «Ой — Ой! — вскрикнула моя новая знакомая, когда мы вышли за ворота и спряталась за моей спиной. — Не бойтесь, принцесса, — успокоил я Аристу. Это мой наземный транспорт. И, взяв ее за руку, повел в сторону императорских кобр. «Опусти голову!» – приказал я той, что была свободна, и после того, как она выполнила мой приказ, помог Аристи забраться в седло. «Вперед!» – приказал Змейки, и мы отправились к буйному морю. Несколько часов спустя. До места, где раньше висел маркер с заданием, мы добрались довольно быстро. Вот только по прибытии я столкнулся с одной проблемой. В отличие от Нериды и моих кроков, мое время нахождения под водой было крайне ограничено. Вот я балда, ведь даже не подумал про это. И что мне теперь делать? Сказать принцессе, что избранник Силуны не может находиться под водой? Я тяжело вздохнул и посмотрел со спины гигантского манты на буйное море. Тьма, я даже трезубец надолго призвать не могу. Проблемы? Вынырнув из воды, поинтересовалась Ариста, которая была уже в своей истинной форме. Нет смысла ей врать. Да, я не могу долгое время дышать под водой, честно признался я. Хм, она смирила меня удивленным взглядом, после чего скрылась под водой, а спустя несколько секунд резко вылетела из воды, словно пробка из бутылки с игристым вином. Ариста подлетела ко мне и, приземлившись на спину гигантского манты, вновь приняла человеческое обличье. Разумеется, на ней снова не было одежды, и я просто не мог не засмотреться на ее точеное голое тело, капли на котором сияли в лучах вечернего солнца. Она сделала шаг в мою сторону, и я почувствовал ее магию. «Я наложу на тебя заклинание, которое позволит тебе долгое время находиться под водой», — произнесла Ариста и коснулась рукой моей щеки. «Внимание! На вас наложено заклинание «Прикосновение Силуны», — уведомила меня инфосеть». «Оу, ничего себе!» — подумал я, когда почувствовал что-то необычное у себя за ушами. «Да это же самые настоящие жабры!» «Нет, серьезно! Замочками ушей у меня действительно выросли жабры!» «Теперь ты можешь находиться под водой, пока у меня не закончится магическая энергия на поддержание этого заклинания», — сказала Ариста и посмотрела мне в глаза. «Это примерно пара дней», — добавила она. И на ее губах появилась лукавая улыбка. «А, понятно. Наступила ее очередь понтоваться. Ладно». «Благодарю», — ответил я и посмотрел на своих кроков-героев. Они, конечно, могли находиться под водой долгое время, но не думаю, что оно превышало час. Скорее всего, их лимит около сорока минут, не более. «Принцесса, могли бы вы оказать мне услугу и наложить это заклинание и на мою охрану?» Ариста недовольно посмотрела на меня. «Принимая твое приглашение, я отправилась в твои земли без охраны». «Чёрт, а ведь она права». «Клянусь богиней приливов, что на моей территории тебе ничего не угрожает», — добавила она, продолжая сверлить меня взглядом. «Я просто не мог отказать ей в подобной ситуации». «Хорошо», — согласился я. «Ждите меня здесь», — сказал кроком, и по их реакции было видно, что им мое решение не понравилось, но перечить они мне не решились. «Ты тоже жди здесь», — произнес я и, сев на корточки, похлопал гигантского ската по спине, после чего встал и, сделав несколько шагов, нырнул в буйное море. Оказавшись в воде, я с удивлением для себя обнаружил, что могу спокойно дышать благодаря жабрам, которые стали следствием примененной на меня магии аристы. Хм, ну дышать под водой я условно могу, но как мы будем с ней взаимодействовать друг с другом? Одно дело инфосеть, которая позволяет понимать мне большинство языков мира, в которые я попал, но другое — общаться в толще воды, когда я и слово-то произнести нормально не смогу. Я посмотрел на Аристу, которая, сложив за спиной крылья, плыла рядом, работая лишь одним змеиным хвостом. Причем делала она это не спеша, при этом выдавая просто невероятную по моим меркам скорость. «Что?» — спросила Ариста, недовольно посмотрев на меня. «Я могу разговаривать?» — произнес я и сам удивился сказанному. «Да, мое заклинание позволяет общаться тебе на нашем языке». «Ада, как это вообще работает?» — спросил я свой искусственный интеллект. «Как бы тебе попроще объяснить?» – задумчиво ответила Андромеда. «В общем, нериды общаются с помощью особых звуковых волн, которые создаются при помощи магии. Иными словами, у каждого представителя ее расы есть что-то вроде магического сонара, благодаря которому и происходит общение. Видимо, заклинание этой принцессы не только наделило тебя жабрами, но и этим самым сонаром. Более-менее понятно? Вполне». Рада была помочь, усмехнулась И.И. -И, и замолчала. «Удивительно», — поделился я своими впечатлениями с Аристой. «Я хоть и не избранница Силуны, но на кое-что способна», — гордо заявила она. «Это видно», — не стал я спорить со своей новой союзницей и, отвернувшись от нее, посмотрел вперед. «Ого! Ничего себе!» «Я даже открыл рот от удивления, когда моему взору открылся вид на настоящий подводный городок, который по размерам лишь немногим уступал моему подземелью». «Хм, а это что такое?» — подумал я, глядя на приближающуюся в нашу сторону процессию, состоящую в основном из вооруженных нерит, часть из которых были верхом на существах, чем-то напоминающих огромных рыб-мечей и акул-молотов. Послышался странный звук, похожий на горн, и воины Нерит остановились. Остановилась и принцесса. «Наш почетный караул!» Ариста кивнула в сторону двух десятков воинов, и те вдруг расступились, пропуская вперед подводную карету, в которую была запряжена тройка существ, похожих на угрей с жемчужной чешуей. «Это наш почетный гость!» громко произнесла она, после чего повернулась ко мне и спросила как твое имя?» «Кинг», — усмехнувшись, тихо произнес я. «Он носит имя Кинг, и он избран самой богиней Силуной», — заявила Ариста, а воины, изучив меня взглядами, вдруг подняли вверх оружие и отсалютовали. «Плыви за мной», — Ариста кивнула в сторону кареты и сама поплыла вперед, а я последовал за ней. «Добро пожаловать в Акванис», — — гордо произнесла она, когда мы устроились в подводной карете, явно сделанной из верхней или нижней части огромной ракушки. «Вперед!» — скомандовала она нериди извозчику и карета, тронувшись, плавно поплыла к городу. «Видимо, поездка будет крайне увлекательной».